Вызывай срочно привольный. Передай, бандитское нападение на биостанцию. Ничего не понимая, парень, сердито сдвинув брови, закрутил ручку настройки, натянул наушники, взял в руки микрофон и монотонно забубнил: Соболь, соболь, я сайгак. Как слышите меня? Прием. Повторив несколько раз вызов, радостно встрепенулся. Соболь, я сайгак. Слышу вас хорошо. «Тут у меня важное сообщение!» Повернулся к девушке. «Спрашивают, от кого и кому сообщение?» «Передавай в поселковое отделение милиции, а также майору Мухину, если он, конечно, в поселке, а сообщение от Гангут Елены Максимовны». Парень быстро проговорил в микрофон и опять повернулся к Лене. «Лучше будет, если вы все сами им объясните». Он протянул ей наушники и микрофон. «Когда будете говорить, нажимайте вот на эту кнопочку, а когда слушать, отпускайте ее». Сквозь шумы и шорохи помех Лена разобрала далекий голос. «Сайгак! Чего замолчали? Что там у вас еще стряслось?» Волнуясь, Лена рассказала о том, что случилось на прииске и происходит в данный момент на биостанции. Голос в наушниках помолчал и спросил, почему Терентьев не вышел на связь. «Я не знаю», — рассердилась Лена. Я здесь не более двадцати минут, но, по-моему, его нет в поселке. Передайте микрофон радисту, — приказал голос. Она повиновалась, и радист тотчас зачистил микрофон. Евгений Макарович, все наши сегодня на питомник с ленинградскими учеными уехали. Должны были еще вчера, но ждали директора лесхоза. А он так и не появился. Парень отложил наушники в сторону. Велели ждать. «Минут через двадцать сами нас вызовут». Лена выглянула в окно. Бандитов не было видно. Но непрекращающийся собачий лай говорил о том, что они где-то поблизости. Внезапно на улице появился пожилой грозный мужчина. Он почти бежал, изредка хватаясь за штакетник, переводил дыхание. Лена узнала в нем старшего метеоролога. Тяжело дыша, он поднялся на крыльцо и буквально упал на ступеньки. «Андрей Николаевич, что с вами? На вас же лица нет!» — бросилась к нему Екатерина. «Какое ты лицо хочешь видеть, если открываешь глаза, а тебе в морду дуло автомата тычется? Ничего не пойму, террористы на нас напали или кто?» «Только теперь он заметил Лену. Вы что, с ними в одной компании, Елена Максимовна?» «Да нет, я в другой, за которой они охотятся». «Так это они, значит, о вас толдычили?» «Что именно?» Но вроде того, что если вы к ним не выйдете, они здесь все пожгут, а кого из людей поймают, на куски порежут. Екатерина побледнела и опустилась на стул. Наши только к вечеру вернутся, так что они за это время все с землей сравняют, — запричитала она. Не сравняют. Ленька Радист снял со стены еще один карабин, бросил его метеорологу, посмотрел на фельдшерицу. «У тебя дома оружие есть?» «Есть. Карабин и тазовка». «Прекрасно», — парень весело усмехнулся. «Настала пора вспомнить мое пограничное прошлое. Я в Средней Азии служил, так там каждый день десятками таких тараканов вылавливали». Перемахнув через забор, он скрылся в доме Екатерины. Лена и метеоролог заняли позиции у окон. На крыльце послышались быстрые шаги, и Лена замерла в изумлении». Радист ушел один, а вернулся в сопровождении трех человек. Двое были — Филипп и Илья, а третий — Елена Васильевна. Она тоже была вооружена карабином и старенькой берданкой. Лена обняла старушку. «Елена Васильевна, вы-то как здесь оказались?» «Да все твой паршивец!» — она осуждающе посмотрела на мальчишку. «Пригнал ко мне на лошади с рогдаем на руках», — Дескать, спасайте, Елена Васильевна. А о том, что в поселке творится, не гугу. Пришлось пригрозить, что в ледник его посажу. Только тогда и рассказал. — Но здесь же опасно. Коротницкая остановила Лену движением руки. — Конечно, опасно. Если в избе останемся, надо в лес уходить и оттуда устроить этим мерзавцам красивую жизнь. — Сколько их всего, ребята? — Человек пять-шесть, — ответил Филипп. Тем более нам не резон от них по кустам прятаться. Или кто-то разучился здесь стрелять. Елена Васильевна с улыбкой оглядела славное воинство. «У нас есть даже собственная сестра Милосердия».